Геймер. В окно комнаты заглянуло встающее солнце и первыми лучами ослепило Святослава. Затем солнечный свет плавно переместился на компьютер, у которого Святослав провел всю ночь. Он играл с друзьями во всевозможные онлайн-игры и не заметил, как промчалось время. Ночи всегда пролетали незаметно, казалось, что время кто-то ворует. Святослав злился и называл этого некто ассасином, убивающим и ворующим время. Примечание. Образ ассасина позаимствован из игры «Assassin's Creed». Слово «ассасин» имеет арабское или персидское происхождение. Так назывались члены религиозно-военизированного формирования одного средневекового исламского государства. Слово «ассасин» в значении «наемный убийца» вошло в европейские языки в период крестовых походов. Конец примечания. «Эту ночь он уничтожил в мгновение ока». А еще столько оставалось незавершенного. Друзья, которые находились на разных континентах, продолжали играть, у некоторых только начинался вечер. «Везет же им», — подумал Святослав, понимая, что нужно ложиться спать. «Доброе утро. Ты еще не ложился?» — с улыбкой спросил отец, заглядывая в приоткрытую дверь из коридора. По всей видимости, он уже собирался на работу. «Нет, сейчас собираюсь. Давай-давай, отключайся от этой «Матрицы». «А то она украдет у тебя весь здоровый сон и высосет все мозги!» Отец ушел на кухню. А ведь он прав, подумал Святослав, вспомнив о своем ассасине, и пошел спать. Они с отцом виделись в день буквально эти несколько утренних мгновений. Отец очень много работал, а Святослав учился. Ходил на тренировки и в бассейн, а по ночам играл. И времени на общение с отцом не оставалось. Святославу было достаточно того, что отец жив». Он вел свою бурную молодую жизнь, в которой было столько интересного, что времени на здоровый сон не хватало. Святослав заснул очень быстро. Плавно, как осьминог, он сполз с игрового кожаного стула прямо на кровать и через десять секунд спал, как убитый крепким и беспробудным сном, которому не мешало солнце, залившее комнату ярким светом. Проснулся Святослав, когда отец вернулся домой с работы и продолжил лежать на кровати с закрытыми глазами. Он услышал, как отец заглянул в комнату и закрыл дверь, видимо, чтобы случайно не разбудить его шорохом. Святослав открыл глаза и заметил, что солнце в комнате уже не было, значит, приближался вечер. Из компьютера стали доноситься звуки сообщений от друзей, подключившихся к онлайн-игре и вызывающих его на очередную битву. Святослав сел за компьютер и прочитал. «Омега». В интернете его знали под ником «Омега-3». «Омега, проснись! Ты где?» «Выходи в сеть! Заходи в игру! Нас без тебя прижимают!» «Да-да, сейчас зайду». «Вы что, еще не ложились?» — напечатал Святослав. «Нет! Это ты спишь, а мы за всех здесь отдуваемся!» Это была новая игра, которая только что вышла. Шикарная фэнтези, мир, полный альфов, драконов и орков. К игре было подключено огромное количество игроков со всего мира, и порой приходилось общаться на английском и испанском, которые Святослав знал очень хорошо. Но в основном все общались на английском. В круг его друзей входили ребята из Мексики, Португалии, Австралии, Украины и России. Сегодня играли все. Друзья знали, что у Святослава выходной, долгожданная, блаженная суббота, и он точно пробудет в игре весь день. «Омега, подключайся, уже быстрее, игра не ждет!» «Да-да, уже вхожу. Я в игре. Привет! Что, не ожидали?» «Мы думали, что ты сегодня вообще не проснешься. Мы еще со вчерашнего дня не выходили из игры». «Что вы за это время добыли? Смотри! У нас есть карты и доспехи, а также первый ключ к замку Лорда Ассасина!» «Ого! Отлично! Тогда можем начинать!» «Лорд Ассасин». «Почти как мой ассасин, который постоянно крадет мое время», — подумал Святослав и в шутку добавил. «Ну, я сейчас у него заберу его обратно», — и направил своего персонажа к замку. «В нашей команде не хватает одного человека. Что будем делать?» — спросил игрок под ником Груды. «Свяжись с Денисом и Джоном». «Не выходит на связь. Уже связывались», — ответила Тринити. «Тогда свяжитесь с...» «О, нет!» — хором простонали друзья. «Только не она! Она хоть и веселая, но тупая, в этой игре ее быстро вынесут!» «Хорошо, я тогда попробую связаться с Хосе». «Отлично, но если не получится, придется искать кого-то в игре», — сказала Тринити. Игра в этот раз затянулась. Они проходили уровень за уровнем, мир за миром, преодолевали преграду за преградой. Им нужно было собрать все ключи от тайного замка Лорда Ассасина, в котором были спрятаны несметные богатства, и портал, ведущий из игры в мир желаний. В этом мире открывались врата к десяткам новых игр, каждая из которых была гораздо интересней, и в свою очередь давала доступ к тысячам бесплатных игр, в том числе и тех, что только должны были появиться. Но путь к этому замку лежал через темные леса диких племен каннибалов и гнилые болота, кишащие орками и ведьмами. Попасть в замок можно было, только собрав все части карты, разбросанные по игровому миру. Большинство из фрагментов карты находились на руках противников, таких же команд онлайн-игроков или у племен всевозможных диких тварей. Это была одна из самых сложных и реалистичных игр, в которую они когда-либо играли. Чтобы выжить, нужно было проявлять всю свою смекалку, ловкость и хитрость. Новички обычно долго не выживали. Эта игра была для матерых геймеров, таких как команда «Святослава», участники которой называли себя «головорезами». Чтобы собрать такую команду, им пришлось вместе пройти огонь и воду весь игровой ад. Они знали друг друга лучше, чем их знали родители. В тот раз им пришлось туго – На них постоянно нападали, и они еле-еле отбивались. Им строили ловушки в лесу у скал, на них натравливали диких собак и обрушивали огромное количество орков со всех сторон. Хосе так и не выходил на связь, и нехватка людей ощущалась. «Нам срочно нужна помощь! Мы в западня, нам не выбраться!» — констатировал Муха. Это было действительно западня, которая им устроила команда противников, решившая загнать их в тупик. Они стояли на краю пропасти, в шаге от него, и на них давили лимурийцы Эта команда была им известна, они не раз сталкивались с ними в других играх. Борьба была нешуточной. лимурийцы размахивали мечами налево и направо, забирая жизни у команды эльфов, как называла себя команда Омеги. Противников было гораздо больше, они давили количеством. Внезапно эльфы увидели еще одного незнакомого эльфа, который вступил в бой. Он владел оружием так искусно что лемурийцы стали потихоньку отступать. Он яростно махал мечом, перепрыгивая через противников, и в воздухе наносил им серьезные увечья. «Кто он такой? Вы его знаете? Это эльф, но он не из нашей команды». «Это неважно Он очень даже вовремя». «Ты видел его реакцию?» «О, да! И это у него даже доспехов нет». Омега-3 в этот момент сражался с главным лемурийцем не на жизнь, а на смерть. Полоска, индикатор жизни, укорачивалась на глазах. Еще один или два удара, и Омега вылетел бы из игры. Внезапно он почувствовал кого-то за спиной, захотел нанести удар, думая, что это противник, но обнаружил за собой того нового сумасшедшего, который решил им помочь. Омега был рад очутиться рядом с ним. Они сражались бок о бок, как настоящие герои. Постепенно противники стали по одному выпадать из игры. Лемурийцы терпели поражение». «Победа!» — закричал Эльдар по прозвищу Муха, названный так за резкость и одновременно надоедливость. Он постоянно доставал всех своими разговорами и имел язык без костей. «Победа! Есть! Мы это сделали! Забирайте быстро все, доспехи и карты! Мы крутые, так им и надо! Это их поставить на место хоть на время!» Омега-3 подошел к новичку, с которым только что так мужественно сражался вместе с ним. «Как тебя зовут?» «Далв. Ну и силище у тебя, и резкость. Ты в какой команде играешь? За кого?» «Я сам. Только вошел в эту игру и никому не принадлежу. Но игра мне понравилась», — на ломаном английском ответил «Далв». «Тогда добро пожаловать в нашу команду». «Да», — поддержал немой. «Да», — согласился груд «Нам не хватает воинов». «Хорошо. Только объясните, что здесь и как?» хорошо Омега, объясни ему правила, и нашу стратегию и тактику попросила Тринити. «Я постараюсь. Пойдем. Куда мы сейчас?» — спросил Далв. «Мы забрали у лимурейцев их карты. Теперь соединим их с нашими и поймем, куда нам дальше». К Далву стали подходить все игроки команды эльфов и стали хлопать его по плечу. «Вот это я понимаю, сражается. Будешь меня прикрывать?» — пошутил Муха. «Нет, нет, меня!» — прокричал Грут, которого так прозвали из-за того, что он много учится и выглядит как ботаник, в своих очках, без которых мало что видит. Он не обижался на друзей. Все они были простые ребята без комплексов. «Да ты просто ас, теперь ты с нами. Знакомься, это Муха, я Грут, это Омега-3, это не мой Он постоянно молчит. Это гитара, он постоянно играет на гитаре во время прохождения игр. Виртуоз. Пока он играет, родители его не трогают». «Ну и Тринити! Единственная фемина в нашей команде, она под нашей защитой. А особенно Омеги-3, он ее телохранитель!» Все засмеялись, хлопая Омегу-3 по плечу. «Посмотри, телохранитель засмущался и покраснел!» — подкалывали друзья. Тут Тринити разбежалась и подпрыгнула. И в полете нанесла такой удар мухи, что тот аж отлетел на несколько метров. «Да-да, понял, шутки неуместны. Ты моя телохранительница!» «Я тысячи раз спасала твою шкуру, а ты этого не ценишь». «Ценю еще, как ценю! Мне с тобой воевать одно удовольствие!» «Так, ладно, сохраняемся», — оборвал всеобщее веселье Омега. «Что-то мы расслабились. Проходим еще два уровня и делаем паузу». «Пауза — это хорошо, а то я уже проголодался. Со вчерашнего дня только одни чипсы грызу», — пожаловался Муха. «Далва, ты в паре с Омегой, он тебе все объяснит», — сказала Тринити. Омега-3 подошел к Далву и обнял его за плечо. «Пошли, сохранимся. Переходим на другой уровень. Там будет несладко «Ты думаешь, я чего-то боюсь?» — спросил Далв. «Потому как ты сражаешься, всем ясно, что ты отличный боец с опытом. Ты в реале чем-то занимаешься?» «Чем?» «Я имею в виду какими-то единоборствами. Занимался раньше. Теперь уже нет времени». «Отец тоже со мной занимался в детстве. Он обучал меня боксу и водил на дзюдо. Кое-что я запомнил. Но это было давно». «А то, чему учил тебя отец, тебе пошло на пользу?» «Несомненно. Он профи в своем деле. Мне было тяжело понять его технику и обучиться ей. Это old school Так сейчас не бьются». «Я рад». «Жаль, что у нас времени не хватает на занятия сейчас. Я весь в компьютере, в институте, он на работе. А на выходных уже и сил нет». «Ты так думаешь? Я считаю, что время можно всегда найти, если захочешь». «Ты говоришь прямо, как мой отец. Наверное, да, можно было, но ты же знаешь, как лень, тем более он не настаивал». Это была его огромная ошибка. «Почему ты так говоришь?» «Ты знаешь, если бы можно было все вернуть назад, то все было бы иначе. Ты о том, что можно изменить судьбу?» «Наверное, да». Я только теперь понимаю, что все, чему меня научил мой отец, мне очень пригодилось. И сейчас я жалею о том, что упустил столько драгоценного времени рядом с ним. Это ассасин. Кто? Я так называю того, кто крадет наше время. Ты знаешь, кто он? Кто? Ассасин твой, потерянное время. Да, вся ваша онлайн-жизнь создана этим ассасином, чтобы вы потерялись в ней навеки. «Я больше за реальную жизнь, как раньше, за игры на улице». «Эй, Далв, сколько тебе лет? Ты рассуждаешь, как те, кто родился до двухтысячных?» «Так оно и есть. Я из того тысячелетия». По манере говорить, Далв о Меге кого-то напоминал, только он никак не мог понять, кого именно. «Все, пришли. Сохраняемся и переходим в портал». Все по очереди воткнули свои мечи в камень перехода, портал раскрылся. «С Богом!» — сказал Омега, показывая всем, что можно прыгать. Сам он собирался пойти последним, как главный в команде. Друзья принялись прыгать в портал. «Да прибудет с нами сила!» — прокричал Грут перед прыжком. Тринити подошла к Далву и попросила. «Будь с Омегой, а я вас прикрою». В ней чувствовался характер. Она была мужественной и честной девчонкой. «Хорошо. А тебя кто будет прикрывать?» «Я справлюсь». Ты за меня не переживай. Давай, ныряй, портал скоро закроется». Далф и Тринити прыгнули в портал. За ним последовал Омега, после чего портал закрылся. Они попали в мир болот и мертвого леса, если верить карте, за ним находился мост, ведущий в покинутые земли древних атлантов. «Всем оставаться на чеку! Засада может быть на каждом шагу!» — сказал Омега, первым делая шаг вперед через болото. Далф подошел к груду и сказал... «Омега такой отважный, настоящий лидер. Я рад оказаться в вашей команде. С вами можно дружить в реальной жизни и пойти с вами в разведку». «Это Мега нас всех собрал», — похвастался груд «Здесь каждый по-своему оригинален, настоящий подарок. А Омеге мы готовы доверить жизни». Далф был все время рядом, он удивлялся мужеству и отважности Омеги. Тот был настоящим лидером, за которым шли и которому доверяли жизни. Далф был рад очутиться в таком месте с такими подарками, каждый был оригинален, с такими людьми можно было дружить в реальной жизни и идти в разведку. «Волки слева!» — прокричал Омега. «Дикие орки справа!» — крикнул немой. «Драконы спереди на подлете!» — крикнул гитара. Все понимали, что предстоит жесточайший бой. Вероятность пройти этот уровень была мала. Но по-другому отсюда выбраться не представлялось возможным. Это была ловушка, в которой все решало только тактика боя, смекалка, резкость и умение владеть мечом. Тринити стала стрелять из двух арбалетов по всем, кто приближался в первых рядах. Ее стрелы поражали десятки волков и диких орков. Когда закончились стрелы, она, подпрыгнув в воздухе, достала два меча и стала биться, как настоящий самурай. Далф прыгнул вперед и первым побежал навстречу волкам и оркам. Вся команда, увидев, как Яра ворвался в бой, Далф ринулась за ним. Они бежали навстречу диким тварям, крича, что есть мочи. Это был самый яростный бой, который им когда-либо доводилось пережить. Далф с Омегой бились плечом к плечу, не раз спасая жизнь друг другу. Драконы, пролетая мимо, сжигали все на своем пути, но не все деревья загорелись. Некоторые еще стояли и своими острыми макушками цепляли драконов. Далф и Омега чудом уворачивались от огня и продолжали битву. Вокруг на земле горело все, но огонь не останавливал волков и орков. Муха был поражен первым, за ним пал Груда. Гитара, Тринити, Далф и Омега стояли спиной друг к другу, окруженные противниками, и кольцо постепенно сжималось. Полоса, показывающая уровень жизни у всех, была уже практически на нуле. «Что делаем?» — спросила Тринити. «Омега, решай быстрее!» Но Омега не знал, как выбраться из такой ситуации. Он готов был идти напролом, но только куда. В этот момент Далв крикнул. «Доверьтесь мне!» И полез на дерево, которое дымилось, но еще не горело. Пламенем были охвачены только некоторые ветви. «Что он делает?» — удивился гитара. «Не знаю!» — откликнулась Тринити. «Все на деревья!» — прокричал Омега, поняв замысел Далва и первым ринулся к ближайшему. Через несколько мгновений все уже ползли наверх. Волки подбежали к деревьям и принялись на них прыгать, пытаясь дотянуться хоть до кого-нибудь, но все уже были высоко. Тогда подбежали дикие орки и стали грызться с волками и рвать своих же. «Они так перебьют друг друга, а нам работы меньше», — сказал гитара. Дал в тем временем уже был на верхушке дерева и смотрел вдаль, туда, где кружил дракон. Он расправил руки и стал кричать, вызывая монстра на себя. «Что он делает?» — воскликнула Тринити. — Он самоубийца! — Подожди, он что-то задумал. Отдернул ее Омега. Дракон, заметив Далву и остальных, развернулся и направился к ним, набирая скорость. Он был готов всех сжечь. Во рту его показалось пламя, исходящее из самого брюха. — Нас сейчас спалят! — запаниковал гитара. А в этот момент Далв принялся раскачивать верхушку дерева. «И раз, и два, и три! И раз, и два, и три!» Верхушка дерева уже практически пригибалась к земле. Казалось, что она вот-вот сломается. И вот в последний раз Далф согнул верхушку, раскачиваясь на ней с одной стороны в другую. И в момент, когда дерево стало подниматься наверх, он сгруппировался. И его выбросило вверх, как из рогатки, прямо в сторону дракона. Во время полета далв вытащил веревку из-за пояса, обмотал ее вокруг шеи грозного чудища, а сам запрыгнул ему на шею и быстро спустил конец веревки вниз. «Он сумасшедший!» — восхищенно промолвил Омега. Все остальные не могли от удивления произнести ни слова. «Прыгайте!» — прокричал далв сидящий на шее дракона. Все стали отталкиваться от своих деревьев и хвататься за веревку. Дракон дохнул огнем, но промахнулся так как все падали вниз, и огонь прошел поверху, практически никого не задев. Все висели на веревке, и их куда-то уносил дракон. Это был момент счастья. Все начали кричать от восторга и от радости. «Спаслись! У -у -у! Э эй Мы спасены!» А тем временем Далф направил дракона в сторону горы, туда, где находился мост в Древнюю Атлантиду. «Вот это приключение!» — восторженно воскликнул гитара. «Где он раньше был, этот Далф?» Постепенно все вскарабкались по веревке на шею дракона, сели друг за другом и полетели, наблюдая все с высоты птичьего полета. Всю красоту так удачно созданного виртуального мира, такого красивого и почти живого. Прирученный дракон доставил всех к мосту. Теперь он был послушный. Видимо, так его запрограммировали, а может, это была его скрытая функция или просто баг. После того, как все спрыгнули с дракона, он расправил крылья, сделал пару взмахов и улетел. «Да! Мы прошли этот уровень!» — восторженно закричали все. Омега подхватил Тринити на руки и закружил. Они были счастливы. «Ну что, сохраняемся?» — предложил Омега. «Да-да, пока не нагрянул сюда еще кто-то!» — поддержал гитара. «Так, я проголодался. Продолжим вечером!» «Ты вечно голодный. Это у тебя вечер. У нас это утро», — отозвалась Тринити. «Хорошо, тогда утром в бой. Я этот уровень никогда не забуду. Это была жесть. Ну все, всем пока», — сказал гитара, воткнул меч в камень и вошел в открывшийся портал. «До завтра», — махнула ему рукой Тринити. «Ну что, вы идете?» — спросила она у Омеги и Далва. «Да, сейчас, мы с тобой». «Ну, тогда до завтра» и Тринити вошла в портал. «Ну что, далв завтра продолжим. Ты с нами?» — спросил Омега. «Да, я с вами. Но насчет завтра не уверен». «Почему?» «Ты нам нужен?» «Я не очень хорошо себе представляю завтра. Не знаю, что буду делать». «А сегодня ты что делаешь?» «Ничего». «Ну тогда давай со мной в мой мир, который я достраиваю в Майнкрафте». «Хорошо, пойдем. Что-то интересное там создал». «Сам все увидишь». Далф и Омега-3 вышли из игры, и Омега запустил сервер, на котором хранился его только что выпеченный мир. Омега создал его за короткий срок. Там были и воздушные замки, и водопады, и арены для битв. «Ну что, Далф, как тебе мой только что выпеченный мир? Поможешь мне его достроить?» «Конечно, всегда рад». Далф и Омега целый день строили воздушный город. Мосты, арены для битв, свои жилища. И все, что строил Далв, Омеге что-то напоминало. Он как будто бы погружался в детство и что-то вспоминал. Все сооружения Далва ему были знакомы. Омега смотрел, как Далв строит прозрачную пирамиду, которая уходит под воду, и вспомнил ее. Это была та самая пирамида, которую когда-то построил его отец». Когда они в детстве играли вместе, создавали свой мирок, в котором проводили огромное количество времени. «Постой!» — обратился Омега к Далву. «У меня сохранен на сервере один мир, который я когда-то построил с моим отцом. В нем есть похожие на твои сооружения». «Он у тебя еще есть? Ты сохранил его?» «Да, да, подожди. Я сейчас посмотрю». Омега на время отключился от игры и стал на своем компьютере искать папку с играми, которую он сохранил несколько лет назад. «Ну где же она?» — нервничал Омега. «Как я ее сохранил?» «А, вот, все миры Майнкрафт. Наш мир». «Точно, так мы его назвали с отцом». «Ага, скопировать, вставить. Ну все, сейчас обновлю игру, и можно будет туда зайти». «Есть! Вот он!» Омега видел, как мир появился в списке всех серверов, который он создал. «Наш мир! Вхожу!» Омега сделал двойной клик мышкой и вошел в мир, созданный им и отцом много лет назад. Тут все осталось без изменений. Омега ходил по миру и вспоминал каждую деталь. Того, как они с отцом его строили. Где лазали, где сражались и где отдыхали. Это был мир их фантазий. Их глубокого и такого по-детски наивного воображения. Омега скучал по тем временам. Они стали отправной точкой в его онлайн-жизни. «Далф, давай, заходи сюда. Сервер называется «Наш мир».» Через несколько секунд далв появился на сервере в доспехах, которые когда-то создал отец Омеги. «Откуда они у тебя?» «Это мои доспехи. Эту броню я сам скрафтил». «Не может быть! Это доспехи моего отца!» Омега смотрел на далва и у него стиралась грань между виртуальным и реальным. За виртуальностью он видел своего отца. Манера разговора, поведения, жесты — все говорило, что перед ним отец, сомнений не оставалось. «Ну вот, обманул меня», — посетовал Омега. «Почему ты сразу не сказал, что это ты? Зачем нужна была такая скрытность?» «Я не хотел, чтобы твои друзья знали, кто я». «Да, кстати, у тебя отличная команда, я рад». «О, да! Ты тоже крут! Такой заварухи они не забудут никогда». Надо же, это был ты. Ну, да я тебе пожму руку. За что? Как за что? Мы уже годами играем во всевозможные игры. Тысячи и тысячи часов потратили на то, чтобы стать такими крутыми. А тут появляешься ты, без малейшего опыта, и даешь всем просраться. Извини, не сдержался. Тут не в опыте дело, если ты не заметил. А в смекалке. Ты знаешь, мы в детстве играли на улицах, на стройках, на крышах. И в подвалах, в казаке разбойники в лагерях, в зорницу. Мы это проживали по-настоящему, в реальном мире. А у вас тут виртуальная картинка «Жми на мышку побыстрее» и все. И в этом единственное преимущество. Вы проживаете в иллюзии, непонятно кем созданной, чтобы задурманить ваши головы, а мы развивались на реальных событиях. Через реальные падения, разбитые коленки и головы, синяки и ссадины. В этом разница наших поколений. Вы столько всего утеряли, что сами того не понимаете. Твой ассасин безжалостно потратил твое время жизни впустую, безвозвратно. Как не прискорбно мне об этом говорить. Это было и мое время, и матери. Ассасин убил самое драгоценное, что есть в нашей семье. Времени и так всегда было мало. «Эй, а это что?» Далф указал рукой на замок, который они еще не достроили. «Это мой дом». Ты разве не помнишь?» «Ну, как не помню? Внутри еще недостроенный бассейн, наверху лестница в небо, где находится мой воздушный замок. Кстати, тоже недостроенный». «Ну, тогда вперед?» «Давай, за дело». Весь день они провели вместе и, наконец, достроили свой мирок, который много лет оставался забытым. Теперь это был мир с воздушными замками и водопадами, льющимися с неба. В этот день они сражались друг с другом на арене Колизея до самой ночи, после чего уставшие завалились на облако и наблюдали, как заходит солнце. «Это был лучший день в моей жизни», — признался Омега. «И мой. Ты знаешь, я бы все отдал, чтобы почаще здесь бывать». В голосе отца слышались печали и тоска. Было понятно, что ему этого не хватало. «Я обещаю тебе, что мы будем играть в Майнкрафт, когда захочешь». «Нет, сын мой». «Это, конечно, прекрасно и бесценно, но это тоже ассасин. Я никогда не променяю на него реальность. Где наша семья всегда должна быть вместе? Ты посмотри на маму. Ей тяжело, ей нужна твоя реальная помощь. Обещай мне, что позаботишься о ней». «Обещаю. Но зачем ты все это говоришь?» «Я люблю тебя, сын, превыше жизни. И нет слов, чтобы описать мои чувства. Ты уже взрослый, должен это понимать». «Я просто хочу, чтобы ты был счастлив». «Да, кстати, тринити мне очень понравилось. Держись ее». «Хорошо, отец. Только ты говоришь так, будто мы больше не увидимся». «Увидимся. Конечно, увидимся. Но все пока. Я отключаюсь. Встретимся еще». И далв пропал. Святослав проснулся. Уже наступил вечер. Он потянулся и первым делом сел к компьютеру посмотреть, как там дела, что он пропустил, пока спал. Снова послышали звуки уведомлений, это друзья забрасывали его сообщениями. «Омега-3 в сети! Ну, наконец-то проснулся! А то мы тут реально еле держимся, давай быстрее подключайся!» «Хорошо, хорошо, дайте раскрыть глаза, а то как китаец еще. Иди умойся!» «Потом! А где Далф? Он сегодня в игре?» «Ты о чём, Омега? Какой ещё Далф? Ты что, с Луны сегодня упал или солнечный удар получил? Он бредит!» — засмеялся Муха. «Ну как? Мы вчера с ним играли в четыре континента Лемурии, и благодаря ему прошли два нереальных уровня». послышался смех. «Так, Омеге больше не наливать? Ты о чём? Тебе что, что-то приснилось?» «Вы точно его не помните? Или разыгрываете меня?» «Нет, Омега». «Мы вчера играли сами, без новеньких, обычным составом», — ответила Тринити, которой он доверял и которая не привыкла врать. но «Ну, тогда я вообще ничего не понимаю». Святослав взял ручку и написал на бумаге большими буквами «Далв». Он долго смотрел на имя, а потом заметил в отражении в зеркальце на столе, что на листе написано «Влад». «Далв» — это имя отца, только наоборот. Святослав занервничал, встал из-за стола и вышел на балкон. Приснится же такое. Немного подышав, он тихо, чтобы не разбудить родителей, вышел из комнаты в коридор и заглянул в спальню родителей. Но там никого не было. Потом он пошел на кухню, так как проголодался не на шутку. В гостиной он заметил мать, сидящую в темноте на диване с поникшей головой. Святослав прошел в гостиную и спросил. «Почему ты сидишь одна в темноте без телевизора? Что-то случилось?» Мать подняла голову, и Святослав увидел, что она плачет. «Что такое...» «Мама, сегодня на работе. Отца ударило током, и его сердце остановилось. Его не удалось спасти. Сейчас он в морге, я боюсь туда ехать». Святослав обнял маму покрепче и тоже заплакал. Он вспомнил сегодняшний сон и понял, что отец приходил к нему в последний раз. Попрощаться. После того, как отца похоронили, Святослав еще несколько дней не выходил в сеть. Он бродил по созданному ими в Майнкрафте миру, в надежде вновь увидеть там отца. Но тот не появился там ни через неделю, ни через месяц. Святослав долго сидел в их мире и, наконец, решился. Он вспоминал слова отца об ассасине. «Да, интернет — это один большой глобальный ассасин». Святослав последний раз посмотрел на свой рабочий стол, на открытые игры — чат с друзьями и, наконец, нажал кнопку «Выключить». Этот момент он запомнил надолго. Компьютер отключился, экран стал черным. Святослав встал из-за стола, из своего любимого игрового кресла, задвинул его под стол и вышел на балкон. Там он постоял с закрытыми глазами, сделал пару глубоких вздохов и плавно выдохнул. Открыв глаза, он осознал, что теперь начинается совершенно иная жизнь. Реальная. Виртуальный ассасин был убит им только что, по-взрослому. «Добро пожаловать в реальный мир», — послышался чей-то голос за спиной. Святослав обернулся, и ему в отражение в стекле померещился силуэт отца, который медленно исчез. С тех пор Святослав больше не включал компьютер и не выходил в сеть только по учебе. Удалил все игры и ненужные программы и решил встретиться с Тринити в реальности. Когда-то давно они обменялись в чате номерами. Тем более Тринити жила в России, да еще и недалеко от него. Ему очень хотелось узнать ее поближе. Через несколько лет они поженились, и у них родился сын, которого Святослав старался держать подальше от компьютера. От этого гнусного ассасина, убийцы бесценного и драгоценного времени. На столе у Святослава стояла фотография отца, которую он так любил. Святослав часто брал ее в руки и говорил. «Спасибо, отец». Затем поднимался и шел укладывать сына спать. «Пап, а ты мне расскажешь сегодня на ночь о дедушке и вашем мире, который вы вместе построили?» «Да, конечно». Жил-был однажды злой ассасин». Он пытался затащить маленьких детей в интернет, чтобы украсть у них их самое драгоценное — их время. Альтернативная. Другая концовка рассказа. Святослав не рассказал сыну, что в те дни, когда он ждал отца в их созданном мире, когда искал его, он обнаружил в их потайном месте таблички с надписями. Это было послание от отца, огласившее — Я приходил к тебе, сын мой, от того, что для нашей любви нет и не может быть преград. у нее не может быть границ. Это неписанные законы Вселенной. Эти правила написаны не в нашем мире и не в этом виртуальном мерке. Мы увидимся с тобой обязательно в нашем реальном живом мире, который я строю сейчас для всех нас. Я назвал его Эоном. Теперь мое сердце в нем и оно будет ждать. Живите счастливо. И помните, мы сами создаем себе миры, и у каждого есть своя планета. А наш он. Для нас всех. Скоро я увижу маму, и мы вновь подумаем о тебе. А пока дай внуку моему то, что я не смог дать тебе. И остереги его от ассасина. Люблю тебя, вечно пребывающий с тобой, твой папа.